Глава одиннадцатая. Адрес радостно потирал руки. В этот раз девчонке не удалось ничего сделать. Ты че такой веселый? Сувер подозрительно посмотрел на друга. Наш подмен сработало. Ой, не уверен. Почему? Я видел, что написал на листе азад. Там и близко не было нужного ответа. Теперь пришел черед президенту смотреть подозрительно. Приятель стукнул его по плечу и усмехнулся. «Пока ты бегал к ректору, этот новичок исправил свой ответ». Адрес замер. Мысли в голове запрыгали, как мыши. А хорошее настроение уступило место раздражению. Какой-то замкнутый круг. Он крутится, пытается остановить поток черни, готовый потеснить элиту. А все получается зря. Но девчонка все время была перед глазами, она даже пальцем не шевельнула. «Сильному магу и не надо шевелиться», усмехнулся Сувер. «Ты об этом прекрасно знаешь». «Но ведь и принимающая сторона должна быть мощной», возразил Адрес. «А этот новичок слабак, сразу видно». К друзьям подбежал воин-маг и поклонился. «Господин президент вас вызывает к себе его священство». Друзья переглянулись. Каменное лицо стража ничего не выражало, но потому как он не смотрел в глаза адресу, тот догадался, что его ждет неприятный разговор. Так и случилось. Президент только приоткрыл дверь в кабинет ректора, как отшатнулся, прямо на него летел стул. Адрес захлопнул дверь и прижал ее. — Да, маг Каталей в ярости, — покачал головой Сувер. — Я, пожалуй, подожду тебя в коридоре. — И ты оставишь меня одного, эх, брат! — не трусь, шутливо толкнул друга Сувер, — я с тобой. Адрес прислушался, подождал, пока шум в кабинете немного стихнет, и снова открыл дверь. На этот раз в его голову летела чернильница. Он ловко увернулся от нее, нагнулся, пропуская книгу, отскочил в сторону от кресла, которое, шевеля крыльями накидки, скользило по полу к нему. И среди всего этого беспорядка сидел ректор. Он невозмутимо держал в руках листы с ответами и разглядывал их. Все легкие вещи кабинета кружились над его головой, а тяжелые ползали по полу. «Ваше священство, я хотел как лучше! Простите!» «И чего добился?» «Честного результата!» «Уверен?» Беспокойство закопошилось в душе. Что-то обычно уравновешенный и спокойный ректор слишком был взвинчен. Э, да, «Да, я наблюдал за некоторыми новичками на первом экзамене. Такое впечатление, что они знали задание заранее». «Хочешь сказать, что кто-то из преподавателей академии приторговывает знаниями?» «Нет, что вы! У нас здесь только уважаемые люди!» «Тогда нельзя доверять студентам? Предлагаешь закрывать академию на железные запоры? Магических недостаточно?» «Нет!» Президент запутался от того, чувствовал себя неуютно. Откуда-то появилось ощущение вины, словно он совершил неподобающий поступок. — Ты знаешь, что он Нет. Теперь адрес окончательно растерялся. Он отпрыгнул от стула, стремительно надвигающегося на него, и упал в кресло, которое неожиданно подкатилось сзади и ударило под колени. Теперь оно кружилось по кабинету, и у президента начался... Бунт в голове и в желудке. Мы даем не слишком трудные задания по философии и логике, потому что наша задача не только выяснить уровень сообразительности новичков, но и понять их магические способности. Завтра будет ключевой экзамен, но из-за тебя его устраивать не для кого. <зволь> <зволь> я не понял». Как не для кого. Все просто. Кроме Азата Кочабила-младшего и барышни Клементины, ни один новичок не справился с задачей на логический парадокс. Им даже в голову не пришло, что ответ прячется в глубине, а не на поверхности. Ого, пробормотал Адрес, он не ожидал такого результата. «Стой! Стой!» — крикнул он креслу, направил на него луч энергии, но вредное седалище проигнорировало порыв. «И что теперь делать? Придется допустить на магический экзамен всех!» «Нет! Это неправильно!» — словно испугавшись крика, кресло вильнуло, адреса чуть не выбросило на пол, он едва удержался, вцепившись в подлокотники. Как быть с помощницей Азата? Я уверен, что это она находит ответы на задание. И что? Ректор посмотрел тяжелым взглядом на президента, махнул рукой, и кружение вокруг него закончилось. Мебель тут же разбежалась по своим привычным местам. Адрес вздохнул. Наконец-то он мог сидеть спокойно и обдумывать дальнейшие действия. Как что это нечестно? «Адриас, думаешь, я не знаю мысли старшекурсников? Или полагаешь, что я ничего не слышал об Ордене?» Президент побледнел, но ничем не выдал волнения. Ситуация становилась опасной, очень. Тайная организация, десятилетиями боровшаяся за чистоту крови и магии, рисковала в один миг прекратить существование. «Нет. А о каком ордене идет речь?» «Об ордене теней». «А ты знаешь?» — Верховный маг встал и пошел на адреса. Тот втиснулся спиной в спинку кресла, что из-за него магия в стране начала вырождаться. «Как? Просто? Дар!» Передавался из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери, только среди знати. Цели были самые благородные. Наши предки женились на себе подобных, надеясь, что каждое новое поколение будет сильнее предыдущего. А что мы в результате получили? «Что?» – осипшим голосом спросил Адрес. Дар стал вырождаться и мельчать. Нужно вливание свежих сил. Именно потому король разрешил участвовать во вступительных экзаменах горожанам без родословной под видом помощников. Его Величество поставил перед нами задачу найти сильных стихийных магов, обучить их и взять под контроль. Адрес слушал ректора с распахнутыми глазами. Он даже не предполагал о таком далеко идущем плане правителя. «А как же закон?» — вырвалось у него. «Его же не отменили!» «И потом, я не против, чтобы слуги учились, но отдельно от знати. Тогда нужно открыть еще одну академию для простого народа». «Я понимаю твое возмущение, но это только первый шаг». Мы не уверены, что найдем среди горожан обладателей сильного дара, каким был, например, дар у Юлиана. До сих пор не понимаю, почему юноша бросил обучение. Он все еще числится в адептах второй ступени, но уже год не показывался на занятиях. — Пожалуй, — ректор пристально посмотрел на адреса, — у меня есть к тебе просьба. — Какая? — Голос хрипел и отказывался повиноваться. «Возьми магов-воинов и разыщи Юлиана. Узнай, что с ним случилось. Его адрес есть у секретаря». Адрес застыл, не зная, что ответить. «Опасность!» — Звенела в голове предупреждение. Появилось ощущение, что верховный маг расставил ему ловушку. Ректор потер виски, о чем-то задумавшись. Адрес сделал несколько шагов к двери и выскочил в коридор. Вне кабинета ректора он вдруг понял, что все время почти не дышал. Президент судорожно захватил воздух и закашлялся. Сувер бросился к нему, постучал по спине. Наконец, Адрес пришел в себя. Впервые верховный маг так жестко обошелся с лидером адептов. «Пошли отсюда! Немедленно!» Он схватил друга за рукав и потащил его к выходу, но тот вырвался. «Э, полегче! Ты что такой?» «Пошли! Есть разговор!» Адрес быстро пошел вперед, лишь на крыльце он притормозил, бросил взгляд на новичков, сидевших в ожидании результата, и толпу помощников. Девчонка увидел сразу. Она стояла в стороне, сцепив пальцы в замок, и топталась, словно сгорало от нетерпения. Адрес отвернулся и зашагал к заднему двору. Да что случилось? догнал его Сувер, скажи что-нибудь. Президент остановился, вдруг налетел на него и тоже застыл. Ректор знает об ордене. промычал Сувер, догадаться нетрудно. Он верховный маг. Наверняка чувствовал постороннюю энергию, да и сам когда-то был адептом. И чем тебя это расстроило? Раз Маг Каталей не вмешивался, значит его все устраивало. Он настаивает, что Бордин на время заморозил деятельность, дал возможность простолюдинам учиться. Интересный поворот. Ты с этим согласен? Категорически нет. Адрес силы ударил себя по ноге коротким хлыстом и поморщился. Но боль физическая немного перекрыла боль душевную. Тогда все в порядке. Ректор пусть занимается своими делами, а мы... Не выйдет. Помнишь Юла? Этого безродного зазнайку? Его. Еще бы. Знатно развлеклись тогда. Ректор приказал его разыскать. Сувер открыл рот, намереваясь что-то возразить, но только присвистнул. Друзья помолчали. Здесь в тишине и прохладе закрытого двора голова адреса прояснилась. — И что делать будем? — наконец спросил Сувер. — Собираем орден! — адрес показал глазами на крышу беседки. Именно там, под съемной черепицей, они оставляли послание для членов организации. Долго размышлять не стали. Зарядили камень энергией, с сообщением и паролем, положили его в небольшое углубление. Никому, кроме теней, этот камень не даст знаний. Можно было не волноваться, если его случайно найдут. Когда друзья вышли на площадь перед академией, ректор оглашал результаты. Дружный и радостный крик сопровождал каждое его слово. Адрес представил, сколько времени на следующий день займет экзамен по магии, и ужаснулся. Проходя мимо толпы помощников, он увидел девчонку-помощницу. Велли чуть ли не плясала от радости. И президент почувствовал, как что-то царапнуло внутри. Он скрипнул зубами от злости, кипевшей в груди, но отвернулся и сосредоточился на более важных вещах. Они с сувером бросились к конюшням. "Гувер, ты с нами!" крикнул президент своему слуге, крутившемуся возле коней. Через несколько мгновений трое всадников скакали по улицам города, разгоняя криками прохожих и зевак, остановились перекусить в таверне на окраине. «Будем ждать остальных», — поинтересовался Сувер. «Нет, плащ с собой?» «Да, в дорожной сумке». А адрес только кивнул. Дело предстояло обсудить важное. В таких случаях члены организации надевали плащи с капюшонами. Члены ордена тщательно скрывали свои лица, чтобы их не могли узнать. Основной состав менялся. Одни уходили, принимали других... Даже в академии преподаватели могли только догадываться, кто из адептов является тенью, а кто нет. К пещере пробирались тайными тропами, оставив коней пастись у подножия горы под присмотром Гувера. Для того это было давно уже привычное занятие. Он охранял подходы к тропе, предупреждал об опасности и занимался конями, пока господа обсуждали важные дела. Короче, выполнял любую работу, за которую ему щедро платил орден. Наконец, друзья были на месте. В пещеру вошли по очереди. Сначала туда заглянул Сувер. Он зажег факел, осмотрелся и позвал адреса. Вместе они развели огонь, развесили факелы, и пещера наполнилась колеблющимся светом. Сувер встал у входа. Он прислушивался к звукам снаружи, но сам не показывался. Как только треск и шорох камней раздавались совсем близко, тихо говорил пли -му", а пришедший отвечал зет. Пароль был необходим, чтобы избежать проникновения в пещеру случайных людей. Он менялся с каждым собранием и сообщался членам ордена в камне под черепицей. Тени старались не оставлять никаких следов, Общались только с помощью магии. В состав Ордена принимали лишь самых сильных магов из адептов. Как только Тень оканчивала Академию, ее воспоминания о деятельности Ордена полностью стирались. Адепты собирались быстро. Их было 11 человек, чтобы при голосовании можно было иметь большинство. Еще до прихода в пещеру все надели плащи и капюшоны. Лишь по отдельным силуэтам можно было догадаться, кто есть, кто. Тени встали вокруг высокого и плоского камня, напоминающего стол, на котором горела свеча. Они простерли над ней ладони, и пламя метнулось вверх, а потом рассеялось нитями, которые протянулись к одинаковым кольцам ордена, надетым на пальцы адептов. Нигде, никогда. «Никому!» — хором крикнули тени, девиз организации, подразумевая, что любая тайна умрет вместе с ними, но никогда не будет раскрыта. Несколько секунд молчали, наслаждаясь торжественным моментом. Потом президент поднял руку, и свеча погасла. Адрес сказал «Нам пора, господа». Он подошел к стене, прикоснулся к ней рукой, и камень почти бесшумно поехал в сторону. Открылся темный проход. Адепты взяли факелы и цепочкой по одному прошли в коридор. Шествие замыкал президент. Как только он оказался с другой стороны входа, также прикоснулся к выступу, и проход закрылся. Теперь можно было не волноваться. Даже случайно заглянувший в пещеру охотник или пастух никогда не догадается, что в ее недрах есть люди.